Глава 7 Боюсь, я не совсем понял мистер Миксис, ошеломленно проговорил Оверли, пытаясь не смотреть слишком пристально на кожистую массу, задрапированную в шотландку цвета кланов стёртов. А если еще учесть и спорон, примечание, спорон, шотландская кожаная сумка мехом наружу то существо выглядело совсем как настоящий тем о -шентер. Примечание. тем о -шентер. Шотландский фермер, герой множества анекдотов, персонажа одноименной повести в стихах Роберта Бернса. Только что я качался на вершине тоннущей башни со скопящим яростных злодеев, висящих у меня на пятках, а десять минут спустя Оверли удивленно осмотрел роскошно мебелированную гостиную. «Я оставил яхту здесь, в двухсах тысяч футов от планеты, и спустился вниз пошпионить заболеваватцем», — объяснил антрепритер. «Должен признаться, я даже был готов спуститься, чтобы похитить часть отснявшего материала. Затем я увидел вас, сэр, в действии. Престо! Я уловил новую волну в кино в момент её зарождения. Конечно, отснято всего лишь около трех минут настоящего материала». «Этого, разумеется, мало. Нам потребуется не меньше сотни часов таких записей. Я всегда могу снять продолжение, в котором вас будут преследовать плодоядные динозавры, и ради спасения вы заберетесь на растение людоеда, а потом на вас нападет сотня летучих вампиров. Вы будете прыгать через пропасть с пылающими углеводородами и запрыгнув в свой Твифлер, и почувствуете себя в безопасности как раз в тот момент, когда Твифлер столкнется с вершиной горы. — Ох, я высоко ценю предложение, — вставил Оверли, — но, боюсь, у меня маловато актерского таланта. — О, это не имеет значения. Миксис передал Оверли тонкий стакан с бледной жидкостью и уселся напротив гостя. — Нет, в самом деле, смею заверить, что сначала мы произведем запись дикой природы, а потом с помощью репроекции снимем сцены со страшными опасностями. Мне придется позаботиться лишь о том, чтобы страхи были достаточно реальными, иначе будет трудно вдохновить вас на высочайшие усилия. — Нет, — Оверли осушил свой стакан и икнул. — Я высоко ценю риск и все такое, но вынужден вернуться к своей работе. — Какое жалование вы получаете сейчас? — требовательно спросил Миксис. — Пять сотен. — Ха! Я удвою его! Одна тысяча универсальных кредитов! — И сколько же это будет в долларах? — Вы имеете в виду местную валюту? Миксис вытащил блокнот из спорона и стал листать. — Кокосы, вампупы, морские раковины, зеленые бумажки. Ага, вот они, Доллары! Один уникредит равен 12 сотен 65 пяти и двадцати трем центам. Он захлопнул блокнот. Цент – это что-то типа коровы, я полагаю? Их всегда включают в местные сделки для умиротворения вишну или кого-то ему подобного. Это… это немного больше миллиона долларов в месяц? Минутку, поправил Миксис. За свою следующую картину вы, разумеется, получите больше. «Ваше предложение очень заманчиво, но, боюсь, я не смогу достаточно долго спасаться, чтобы потратить свои деньги», — рассудительно заметил Оверли. «Что касается этого, если вы будете играть супергероев, вам действительно потребуются суперсилы. Я снаряжу вас полным СС-экзоскелетом. Не могу же я позволить своей звездочке получать травмы». «СС-экзоскелет?» «Самосохранение. Разработан в моей собственной лаборатории космических изделий. Он намного лучше, чем армейские модели. Настоящие полистальные мускулы, неузъемый панцирь, инфракрасный и ультрафиолетовый обзор, покров невидимости, хотя последним вам будет разрешено пользоваться только при настоящей опасности». «Это звучит, — Оверли сглотнул, — достаточно ошеломляюще». «Подождите!» — раздался слабый голос. Оверли Миксис повернулись к раскладушке, с которой пыталась встать Фомбердж. «Ты не должен падать так низко! Твой договор с этим вандалом...» «Вандалы!» — фыркнул Миксис. «Осмелюсь напомнить, мадам, что это я взял на буксир ваш брошенный твифлер, когда он стремительно уносился на трансплутониальную орбиту». «Лучше аннигиляция, чем помощь от такого, как вы». «Я э, думаю, что у вас ошибочное представление о мистере Миксизе», – ставил Воверли. «Он не производит здесь голокуляры, а собирается снимать прекрасное семейного типа представление, благодаря которому фильмы о разрушении планет просто уйдут с экранов». «Дни голокуляра сочтены», – уверенно заявил антрепритер. Что такое разломанный континент по сравнению с одиноким героем, борющимся за свою жизнь? Когда я поставлю свой эпос о схватке одинокого героя, сражающегося с бесстыдным бестиарием беснующихся берсеркеров, будет нажито состояние. О, действительно! Выслушав наметки возможного воздействия на зрителя, Фон Бердж представила себе обывателя в новых миникулярах. кулярах Пожалуй, Иврид, решил проблему», — призналась она наконец. «Я и правда не представляла...» Она перекатила огромные глаза на Азика Миксиза. «А как насчет того, чтобы пригласить меня на главную женскую роль?» «Ну, я не знаю», — попытался увильнуть Миксиз. «В аудитории семейного типа могут появиться обвинения в смешении рас. Чушь, Виври, сними маскировку». «Если быть абсолютно честным...» — Я ее не ношу, — с достоинством ответил Оверли. Ты хочешь сказать? Фомберч уставилась на него. Затем с ее широких губ сорвалось хихиканье. Она выпрямилась, пошарила у себя на шее и резко дернула руку вниз, расколола свое туловище пополам, вывернув его, как банановую кожуру. Тонкая рука стянула широкий костюм с округлых плеч. Показалась миленькая личика со вздернутым носиком, за ним последовала великолепная грудь. А над всем этим возвышалась копна морковно-рыжих волос. «А я-то думала, что должна скрывать от тебя свою настоящую внешность», сказала Фомбердж, выскользнув из съежившегося костюма ворпле-шарианке. «И все это время ты действительно был барудианцем?» «Барудианцем?» Оверли потрясенно улыбнулся изящной фигурке скромно одетой в обтягивающие лоскутки марли. «Как и я», сказала Фомбердж. Меня бы никто не взял на эту работу, если бы я оставалась в естественном облике. Да ты тоже достаточно похож на земных туземцев. — Эй, эй — прервал ее антрепритер, — если вы двое относитесь к одному и тому же виду, почему у нее есть эти формы, а у вас нет? — Это часть красоты существ вида. — Борудиан, — сказал оверли взяв в ладони сильную руку женщины-детектива и глядя в ее сияющие зеленые глаза. «Вперед, мистер Миксис! Давайте контракты! Вы сами напросились на эту сделку!»